— Долгий доклад будет, Борис Твердиславич, — поинтересовался я, чуть выгибаясь, чтобы размять поясницу. — Не ошибко, государь, — отозвался Окольничий. — Коли сам о чем поподробнее поспрашать не вздумаешь? — Ну, тогда говори, а я похожу, а то что-то спина и ноги затекали. я Окольничий начал. Свей собираются поляков пощипать. «Они уже давно на данцик зубы точат». Я кивнул. «Это да!» Когда я войска из Польши выводил, Фоксен шерна меня очень сильно обхаживал, уговаривая не передавать Данциг полякам, а уступить его шведам. Но мне усиление шведов на Балтике нужно было как собаке пятая нога. Владислав-то четвертый, несмотря на всю его ненависть ко мне, был для меня не опасен. Его возможности, как гранитной плитой, были задавлены чудовищным долгом ломбардским банкирам Да и тот огрызок бывшей Речи Посполитой, оставшийся от еще недавно могущественной страны, для нынешней России никакой опасности представлять не мог по определению. Впрочем, и в том варианте истории, которую я изучал в школе, ну, в той, которую кончал в конце XX века, а не в царевой, произошло то же самое, просто чуток попозже. Ибо ничем иным тот вариант буйной шляхетской демократии, восторжествовавшей в Речи Посполитой, закончиться не мог. Может, сейчас что изменится? Да нет, вряд ли. После того, как Владислав IV успев только несколько месяцев погреть задницей, столь давно скучавший по нему трон, представился. У его наследника Яна II Казимира дела пошли только хуже. В конец овнищавшие шляхта и магнатерия, дорвавшись за до своих старых имений, окончательно забили на короля и принялись на пропалую восстанавливать богатство и блеск Ясно-вельможного панства. Ходили даже слухи, что Яну Казимиру зимой часто нечем отапливать дворец, да и с жрачкой регулярные трудности. Так что польский король, чтобы не замерзнуть и не подохнуть с голоду, начал зимой наезжать в гости к своим наиболее обеспеченным подданным и жить у них, пока его не попросят». А полякам сие стало ведомо, — продолжал между тем глава моей секретной службы. Но сил обороняться от у них нет, и набрать их также нет никакой возможности. Вот у них какая мудрая голова, не иначе, как кто-то из иезуитов надумала нас со звеями лбами столкнуть. Беспорядки в Риге учинив и русских людишек побив, — — Всем известно, государь, как ты шибко не любишь, когда русская кровушка льется. — Вот как? — я остановился. — О беспорядках в Риге мне не докладывали. — Да нечего было, государь, — повинился окольничий. — Упустили мы все там. Да и беспорядки и получились малые. Не шибко много людишек погибло, а сколько товару пограбили, пока считают. Но ну и здесь купецкие товариства надеются со свеев возмещение взять. — Ну, все да не все. Раз ты про тех, кто все это затеял, прознал, — количи вздохнул, — так случайно вышло, государь. — Керосирский капитан аккурат в это время в Риге оказался. Вот он-то и сумел и пленных споймать, и всю подноготную там же на месте от них разузнать а моим людишкам в Полоцке только кое-что уточнить оставалось. Ну, я думаю, не только в керосирском капитане дело. Явно были у окольничевые и какие иные завязки. Пошибов вообще импонировал мне тем, что свои собственные успехи очень часто замалчивал, стараясь выпятить на первый план кого другого, часто даже не своего ведомства. Они, мол, все и сделали, а он тут только рядышком постоял. Но Кирасира, пожалуй, стоит отметить. Молодец, молодец. Не зря я в свое время решил из киросиров таких новых опричников делать. Не в том смысле, что они все поголовно вешать и резать должны. Чем, кстати, настоящие опричники не так уж и много занимались. Это потом на них всех собак вешать приловчились. А на самом деле... Эван, даже дед мой, тот самый страшный, Григорий Лукьянович Куратов бельский прозванный Малютой, погиб, отнюдь не в застенках, пытая в свое удовольствие невинных, так сказать, овечек, а на поле боя... 1 января 1573 года, лично возглавив штурм Ливонской крепости, Вейсенштейн. А в том смысле, что обучать их не только воинскому искусству, но еще и иному государевых дел родению. Скажем, всяким знанием и умением, что проходили по митрофанному ведомству. А то Эван, как она раньше, тьфу ты, ну позже, конечно, было. Офицер, мол, жандарму руки не подавал. Невместно, понимаешь, ему было со всякими там царскими сатрапами сотрапами здоровкаться. Так и сгинули со своей спехью в семнадцатом м на штыках, распропагандированные большевиками озверевшие солдатни. Так вот, здесь у меня такого не будет. Хотя начиналось все более из-за того, что из всей армии Токмаки Росиры у меня не распускались на жилое. Я решил что надо обнабридумать, чем занять этих ребят, уже году к пятому-шестому службы, овладевших своим воинским мастерством так, что учить их становилось совершенно нечему. А то начнут всякие бяки в голову лезть. Ну, как у гвардейцев во времена, от первой Екатерины до второй, и даже чуть позже, когда он и гвардейцы, императоров и императриц, меняли как перчатки. Вовсю прибегая к таким медицинским приемам, как апоплексический удар табакеркой по голове. И стал прикидывать, в какую сторону энергию этих молодых мужиков направить. Вот так и родилась идея осуществить тесную смычку города с деревней, то есть военных с жандармами, коих пока, правда, никто так не именовал и вполне вероятно именовать не будет, как-нибудь по-русски назовем, может, даже теми же опричниками. Сейчас же у меня все больше и больше вырисовывалась мысль в дальнейшем сделать террасирские полки таким кадровым резервом полиции и секретной службы, каким бы нелепым это кому-нибудь не казалось со стороны, то есть не единственным, конечно керосиры то все ребята рослые, а в этом деле иногда очень важна незаметность, но в существенной части, почему бы и нет. В городовые вон, в Российской империи, насколько мне помнится, только ветеранов старались брать с наградами и с безупречной выслугой. Ладно, капитана этого мне представь, таковых непременно поощрять надо Еще что? «Пока все, государь!» «А сами свеи как настроены?» «Замятня у них пока, государь!» Королева Кристина порешила корону себя снять и передать своему брату, Карлу Густаву Фальцкому. «Об этом экстравагантном решении моей шведской венценосной сестры я был уже осведомлен». А казна у свеев, а после правления королевы пуставелями, На войну с нами они никак пойти не могут. Они бы и на поляков не полезли, да токмо поляков, но не пограбить. Все одно, что перезрелый плод с дерева снять. Никакой силы не надобно. Одно желание. Я усмехнулся про себя. Интересные намеки, и мой глава секретной службы кидает. Похоже, он шибко сблизился с тем кружком молодых сопляков, который сложился вокруг моего старшенького. Ну, сопляки, они сопляки и есть. Им бы только повоевать. А что потом с этим завоеванным делать? Там, мол, разберемся. А эти-то куда лезут? Ну, не нужна нам сейчас Польша. От нее не прибыток. Одна сплошная головная боль будет тем же шведам. Хотя они пока этого не понимают. К тому же мы Польшу сейчас вполне успешно уже под себя подгребаем. Не прямо и грубо, а так тихой сапой. Оттуда народишка, уставший от магнатского и шляхетского беспредела, потоком бежит. Мои карантинные избы в Брецком, Белском и Львовском уездах забиты по самую крышу, да и из приграничных польских старостов. Очень интересные сигналы идут. Мол, как там насчет взять, по примеру, бывших восточных земель, Речи Посполитой, еще одно староство русский государь под свою руку, не желает ли? — Ну, грабить там после нас уже особо и нечего, — усмехнулся я в ответ. — Да неужто, государь, мы им такую подлость просто так спустим? Удивился окольничий И действительно, немалый авторитет государства российского держался еще и на том, что всем было известно, что мы никогда не оставляли без ответа любой выпад в нашу сторону. Хм, действительно, рука иезуитов просматривается. Уж больно хитрый расклад получается. Не узнаем мы. Кто замятню в Риге затеял, полякам хорошо. Узнаем, полякам плохо, но святому престолу опять же хорошо. Потому как, ежели мы поляков прижмем, то этим самым их от себя снова оттолкнем. А папа тут как тут. А то очень его волнует, что уже в на польских воеводствах, особенно восточных, число православных храмов за последние двадцать лет, почти утроилась. А подлость эту, конечно, спускать совершенно не стоит. Так что сыщи-ка ты мне того, кто точно это все придумал и кто денег дал, чтобы ее исполнили. А пока я задумался, размышляя над мыслью, только что родившейся в моей голове, сколько говоришь в риге наших людишек побили пока место семерых доложили может и еще кого но пока том не неведомо